Он шел по коридору неторопливо, испытывая только безмерную усталость. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким опустошенным и вымотанным. Он почему-то вспомнил, как на охоте впервые подстрелил птицу. Ему было тогда лет четырнадцать, а может тринадцать. Тайга начиналась сразу за крайними домами поселка. Вовец прибежал из школы, взял отцовскую дустволку и отправился на дело, Надо было успеть вернуться к шести вечера, когда отец приходил с работы. Дичь не попадалась, хотя рябчиков в этом году было много, а выстрелить хотелось. Уже возвращаясь почти у самого поселка, он увидел подходящую цель. И Это оказалась особенно нахальная кедровка. Трескучая вереща, она скакала от ветки на ветку, словно дразнила его. Тщательно прицелившись, вовец спустил курок. Заряд дроби смахнул птицу на землю. В азартном возбуждении вовец подбежал и увидел, как то бьется в предсмертной агонии. Потом раскинуло крылья и обмякла. Крылья начали медленно складываться. Круглый черный глаз потускнел и подернулся белой пленкой. На кончике клюва повисла капелька крови. Вовца обдало горячей волной жалости и стыда. Сердце часто заколотилось, До его сознания дошло, что он только что лишил жизни живое существо. Убил. Года два он не брал ружье в руки, а потом отец сам отправил его на охоту. Мол, взрослый уже, пора. И он добыл первого косача. И ничего, никаких угрызений. Наоборот, гордился, радовался удачному выстрелу. Впрочем, заядлым охотником так и не сделался, хотя на охоту время от времени ходил с большим удовольствием, но стрелял только в настоящую дичь. Что-то было общее в его первых охотах и сегодняшнем побоище. Первый труп, шок, быстрое привыкание, усвоение правил игры и сама жестокая игра. Тут ты сразу и дичь, и охотник, и жертва, и палач. «Вот глупости какие», — подумал вовец, — завел интеллигентскую разборку с самим собой. Да ну ее кляду. Выжил, значит, все правильно, и он выкинул из головы всю эту достоевщину. Действительно, тварь я дрожащий или право имею? Имею право. Он вышел к звероферме. Проем вверху рассветно голубел. Вовец взглянул на часы. Половина шестого. Успокоившиеся были зверьки завозились, тычась мокрыми носами в сетке, запринюхивались. Жрать что ли захотели? Вовец остановился. Что теперь с ними будет? Милиция опишет как вещественные доказательства и свезет на склад, а кто станет их кормить? Мысль об их кормлении заставила содрогнуться. Выпустить их и пусть бегут куда хотят. Вовец отвел защелку на клетке, распахнул дверцу, потом следующую, следующую. Зверки жались по углам, а когда Вовец отходил, высовывали наружу морды и озирались. Из клеток нижнего ряда почти сразу выбегали и уносились в коридор. Со второго ряда спрыгивали чуть погодя. Из верхних клеток скакать было высоковато, но ничего, тоже сигали будь здоров. Некоторые нахальные песцы вставали передними лапами на сетку дверцы, и вовец просто отодвигал шпингалетик, а дверца распахивалась сама. Тогда он стал просто отодвигать задвижки. Оказалось, что почти все зверьки имеют привычку лезть на стенку, Дело пошло веселей. Заминка возникла только с тем забинтованным, что висел на проволоке. Вовец не смог ее оборвать и тогда подобрал с пола нож и, стараясь не смотреть в лицо мертвецу, одним ударом перерубил проволоку. Тело с костяным стуком упало на бетон. Вовец шел ряд за рядом, клетка за клеткой, освобождая зверьков. На каждую задвижку уходила буквально секунда. Вскоре проходы кишели зверьем. Всех на волю, веселился вовец. Тихий сдавленный стон привлек его внимание. Он прислушался. Сейчас, когда почти все обитатели клеток обрели свободу и разбежались по подземелью, на ферме наступила тишина и любой звук стал легко различим. Стон повторился, и вовец пошел на звук. Он подумал, что это кто-нибудь из бандитов, истекающий кровью, скрывается в лабиринте клеток. Надо быть на чеку, чтобы не подставиться и не получить из-за угла дубиной. Но это оказался Шеломов, о существовании которого вовец успел забыть. Он вел счет бандитам, чтобы никого не упустить. А этот обиженный жизнью не был врагом, и значит, можно было о нем не думать. Утренний свет уже проникал во все закоулки зала без крыши, и вовец сразу увидел Шеломова, как только завернул за угол клеточного блока. Тот лежал на спине в проходе, раскинув заголившиеся ноги. Живот его был вспорот поперек от одного бока до другого, и он придерживал окровавленными руками, лезущие наружу лилово-красные внутренности. Кровь не была видна на кумачевом платье, оно просто выглядело мокрым. Но вокруг тела уже растекалась изрядная лужа. Бледное лицо Шеломова заострилось, губы посинели, в глазах стояли слезы. Протяжный стон, полный страданий, время от времени вырывался изо рта, искаженного мукой. И с каждым разом стон становился тише. Вовец склонился над ним. «Что ж ты? Елки-палки!» Он не сказал, мол, остался бы с нами, сейчас не только был бы целый невредим, но и свободен. Ему сделалось жалко этого несуразного, изломанного человечка, раздавленного страхом и унижениями. То так жестоко расправился с ним, безоружным и безобидным? Скорее всего, это сделал бугор, тупое, злобное животное. Сейчас, погоди, я тебя отсюда вытащу. Шеломов чуть заметно шевельнул головой, тяжело задышал и еле слышно прошептал. Нет, не надо. Больно. Внезапно грудь его несколько раз резко приподнялась, словно он судорожно втягивал в себя воздух. Дыхание пресеклось, и изо рта хлынула кровь, буквально выплеснулась наружу, и тут же иссякла, оставив темные потеки на щеках. Руки упали на пол, а из широкой раны в животе медленно вырастал набухая ком скользких кишок. Слезинки сбежали из глаз к вискам, и широко раскрытые глаза стали стекленеть и тускнеть, как у застреленной птицы. Вовец отвернулся. Он подумал, что не следует бросать этого несчастного, заодно с бандюгами, на съедение зверью. Надо его как-то вынести отсюда. За окровавленное тело невозможно было взяться, поэтому вовец попытался ухватиться за плечи платья и так тащить по полу. Ткань трещала, тащить душное тело оказалось на удивление тяжело, а за телом оставалась широкая кровавая полоса. Нет, следовало придумать что-то другое. Вовец решился сходить за каталкой. Он видел одну недалеко, в разделочной. Там ему попалась на глаза большой корытый из нержавейки, под которым он сам недавно прятался. Схватил его за край и с противным скрежетом поволок по бетонному полу. С помощью оторванной от клетки дверцы перевернул труп на бок. Внутренности тут же стали расползаться во все стороны. Подогнул ему ноги. Мышцы еще не начали деревенеть, и все получилось довольно легко. Затем он накрыл погибшего корытом. Теперь зверье не доберется. Пусть людоедствует в другом месте. С чувством выполненного долга вовец отправился за Жекой. По пути завернул на кухню. Котел валялся на боку, а кости растащены по всему полу. Стоял запах вываренного мяса. Вовца затошнило. Он старался не смотреть на валяющиеся возле котла труп. Над ним уже поработали песцы, обглодав лицо до кости. Вид осклабившегося черепа не вызывал ответной улыбки, только отвращение. Вовец разыскал свой рюкзак и штормовку. Осклизлые, сальные на ощупь, мокрые, провонявшие жутким варевом. Их, конечно, можно было попытаться отстирать, но само сознание того, с чем соприкасались эти предметы, чем пропитались, привело его в содрогание. Он вытащил нож и вспорол рюкзак. Сложил в пластиковый ящик то, что посчитал необходимым, и сполоснул все это под краном. Взяв ящик под мышку, не спеша двинулся по коридору. Песцы и лисы, словно почетный экскорт, семенили сзади, благоразумно держась в шагах в десяти.